Глава седьмая. Незнакомец на другом конце провода. Назвал миллиардера так странно, но мне понравилось. Лекс. Захотелось прокатать именно на языке. Что-то нереальное творится со мной здесь и сейчас. Словно кто-то снял ограничители и дал настойку от моей природной скромности. Прислушиваюсь к разговору, но единственное, что могу услышать, это... Я вылетаю скоро. Сделаю такийцам предложение, от которого не смогут отказаться. И опять огорчение на кончике языка, которое я пытаюсь подавить пирожным. Но аппетит напрочь исчезает. Ковыряюсь вилкой в нижнейшем суфле. Мне почему-то очень-очень грустно становится от того, что с Лексом у нас лишь эта случайная встреча, которая не будет иметь продолжения. Александр всецело нацелен на дела бизнеса. А женщин в его жизни достаточно. «По нему видно, что он одиночка». Мужчина приближается, когда заканчивает свой разговор. Опять садится напротив меня. «Ты ничего не съела?» «Надо же, какой наблюдательный!» Растягиваю губы в улыбке. «Ясно, что не смогу я и кусочка проглотить. Мне глупо и хочется растянуть эту ночь и наш разговор. Бывает же такое. Встретить того, с кем приятно говорить без конца, либо молчать, ну просто быть рядом». Ощущать бешеную энергетику и на доле мгновений почувствовать, что такой мужчина может заинтересоваться простой девушкой. Обмануться лишь на мгновение, потому что первые лучи солнца развеют мрак. И я для Ставрова стану прошлым, мотыльком, который сгорит под лучами, не оставив после себя ни единого воспоминания. Ты опять о чем-то думаешь? отрывая взгляд от растерзанного мной пирожного, чтобы утонуть в теме взгляда. Собеседник назвал тебя Ставр. Что это значит? Задаю вопрос, чтобы уйти от ответа самой. Почему, спрашиваешь? Пожимаю плечами и откладываю вилку. Немного неудачно, потому что железо ударяет о тарелку и слышится неприятный звон. Меня сильно заинтересовало подобное исковерканное обращение. И то, что это не вызвало негодования. Видимо, то был друг. Любопытная вишенка, ухмыляется. Скажем так, это аббревиатура от моей фамилии. Но называть меня так могут далеко не все. Друзья только. Но ты можешь звать меня Лекс. Говорит, вроде и между прочим, приподнимает бровь, чуть откинувшись на спинку стула, ждет следующих вопросов, но вот этот его ставр царапает слух. У меня четкое ощущение, что такое прозвище может иметь разве что криминальный авторитет или опасный бандит. Но передо мной миллиардер, человек, которого уважают абсолютно все. Скорее даже присмыкаются. Сегодня я наглядно все видела. А ты? Очередной вопрос мужчина пресекает. Не хочу разговаривать о себе. Меня скорее интересуешь ты, Алина Вишневская. Как так получилось, что вы стали подругами с... Делает паузу, будто подбирает слова, но все же в итоге выдает как-то едко. С невестой. Прикусываю губу, а у мужчины взгляд тяжелеет. Допрос с пристрастием от Ставра никто не выдержит, и я тем более. Понимаю на уровне интуиции, что с ним лучше говорить честно и прямо, не юлить. Ощущаю, как туча над моей головой темнеет, мрачнеет и готовится изойти к ливнем. Мы сокурсницы, делим вместе одну комнату в общежитии. То есть делили. Теперь Диана съедет, буду единственной хозяйкой маленького царства. Пытаюсь улыбнуться, но холод Лекса обжигает. Он скользит взглядом по моему лицу, опускается к шее и ниже, туда, где халата прячут от черных глаз мою грудь. Готовлюсь услышать очередной выпад. Вопрос в том, как и почему я затеяла игру со взрослым и опасным мужчиной. Но Ставр моргает, и напряжение немного уходит. «Откуда ты родом, Алина? Почему выбрала именно этот вуз?» «Я понаехавшая из глубинки, господин Ставров» а медицинский выбрала из за престижа говорю едко вздергиваю подбородок меня считают не пойми кем а оправдываться я не хочу ты интересно не гадуешь глаза вспыхивают правдивым гневом ухмыляется и чуть подается вперед так почему именно врач денег нет престижа как ты выразилась тоже он у единицы только у тех кто ушел в коммерческую медицину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 Не складывается у меня картина Алина Вишневская. Престижный университет, откуда выпускаются лучшие из лучших. Подруга, решающая свои вопросы интересными методами. И наша с тобой проблема. Какая проблема? Выговариваю, немного заикаясь, потому что мужчина подается вперед, будто хочет пробраться мне в голову и вскрыть все тайны. «Какая проблема, говоришь?» – растягивает губы, оголяя белоснежные крупные зубы. «А у меня сердце в груди останавливается, чтобы от следующих слов мужчины забиться в ужасающей скачке. Как провести ночь с обворожительной молодой женщиной и удержаться?» Фраза – выстрел в упор, контрольный, прямо в голову. Замираю, глаза сами распахиваются в чистейшем шоке. Опять ловлю на себе внимательный взгляд мужчины, и мне сложно поверить, что такая мышка, как я, может хоть как-то заинтересовать подобного мужчину. Только Ставр продолжает смотреть, глаз не отводит. Прищуривается слегка. Но я уже научилась улавливать мельчайшую мимику на его не очень выразительном лице. Миллиардер умеет держать все чувства под контролем. И сейчас он провоцирует. А может, проверяет? Не знаю, какой именно реакции он от меня ждет. К чему привык? Достаточно пары слов, и перед ним растекаются и ложатся, готовые принять любую позу, которую пожелает мужчина. Мысли бегут в голове табуном, горцуют, словно кони, и я от нервов сама ржу. Но быстро собираюсь, опять цепляя острый взгляд мужчины. «Не нужно так, Лекс», — наконец отвечаю, прикусив губу. «Даже не знаю, что говорить». Ставр продолжает сканировать. У этого состоятельного мужчины слишком хищный взгляд, звериные повадки. Вроде и сидит вальяжно расслабленно, однако четкое ощущение, что это может длиться лишь мгновение, а дальше последует нападение. Засматриваюсь на широкие плечи, которые обтянуты белоснежной сорочкой стоимостью в целое состояние. И только одна эта сорочка как белоснежный флаг оповещает меня о том что между нами никогда и ничего не может быть не знаю почему я так концентрируюсь на этой материи быть может для того чтобы отвлечься и не смотреть на мужчину лекс чуть глубже садится в кресло и закидывает мощную ногу на бедро а я мысленно пытаюсь найти повод чтобы улизнуть уже в спальню и надеяться что смогу быстро уснуть еще до того как этот мужчина ляжет рядом одна подобная мысль будоражит И пусть ничего не будет, но само понимание, что я могу делить постель с таким образчиком мужественности и красоты, уже заставляет девичье сердечко трепетать в груди. Черт. А ведь это будет первый раз, когда я разделю спальню с мужчиной. Я даже и не целовалась толком. Одергиваю себя и опять натыкаюсь на буравящие меня черные ониксы. Ты интересно реагируешь на комплименты. А еще сейчас морщишь носик. О чем думаешь, Вишенка? Задает вопрос и улыбается. Берет с пирожного вишенку и закидывает в рот. А у меня почему-то горло сдавливает в спазме. Именно так, легко и непринужденно, этот мужчина может выпотрошить и разжевать и меня, непутевую девушку, которая попалась на пути миллиардера. Ни о чем не думаю. Я устала и хочу спать. Получается, резко ухожу от ответа. Стыдно признаваться, какие мысли обитают у меня в голове, глядя на шикарного мужчину. А сама опять горю, впору лед к щекам прикладывать, честное слово. И внутри трепет и страх перед неизвестностью ожидания чего-то. Вся интимность обстановки навевает пугающие мысли и становится страшно, что я заперта в одном пространстве с незнакомцем, опасным, влиятельным миллиардером, от которого исходит волна мужественности, которая подчиняет. Ставров вытягивает руку и смотрит на массивные золотые часы, которые опоясывают крупное запястье. Взгляд цепляется за платиновые запонки с доктегом с инициалами его имени и фамилии на латыни. У него даже запонки именные, а я сижу перед ним в халате. Пауза длится и длится. Внезапно Ставров поднимается, и я чуть вжимаюсь в кресло. Рост у него действительно исполинский, и рядом с ним чувствуешь себя песчинкой. Только при всем этом мужчина не выглядит громоздким. Он скорее жилист. И опять эта аура энергетика частейшего секса и мужественности заставляет поджать пальчики на ногах. Время давно уже за полночь, и вишенки пора в постель. Фраза, произнесенная бархатистым голосом, обволакивает и словно кнут, хлестнувший по оголенным мышцам, обжигает, искры летят по сухожилиям. У Уставровы голос становится ниже, добавляется хрипотца. Это его пора в постель. Звучит двояко. Глупая. Я слышу в нем обещание незабываемой горячей ночи. «Спокойной ночи». Отвечаю как-то совсем тихо и поднимаюсь, ужаснувшись собственных мыслей, все еще судорожно сжимаю ворот своего халата. Пристальный взгляд ощущаю кожей и прячу глаза. Делаю несколько торопливых шажков в сторону спальни, как слышу властное. «Алина!» торможу и поворачиваю голову в сторону мужчины, который идет ко мне. С его приближением у меня сердце замирает. Ставр подходит слишком близко, нависает громадным зверем. Сейчас свет падает на него со спины, делая его образ по-настоящему зловещим. Без каблуков я с трудом достигаю его плеча. Да, заикаюсь, вижу только его глаза темные, опасные, с ледяным блеском. Ставров даже не моргает, а у меня ощущение, что он словно решение сейчас принимает. Как в замедленной съемке, рука, увенчанная массивными часами, взлетает в воздух и приближается. Крупные, по-мужски красивые пальцы ловят прядку светлых волос, наматывают на палец. А я замираю. Странный жест. В детстве у меня были длинные косы, и за них часто таскали мальчишки из класса, привлекали внимание. Разок даже один школьный разгильдяй привязал к косу к стулу. Когда меня позвали к доске, я встала, заорала на весь класс от боли. С тех самых пор собирала волосы в пучок и никогда не позволяла их трогать. Особенно посторонним. Детский страх остался и колол неприятными воспоминаниями каждый раз, как кто-то прикасался к локонам. Но сейчас, как это ни странно, прикосновение Лекса к моим волосам кажется каким-то интимным, будоражущим. Мне не хочется вырвать прятку из чужих рук. Наоборот, хочется кошечка ластиться. Пока мужчина рассматривает мой золотистый волос, я смотрю в его лицо. Суровое, с жесткими резкими линиями. Изучаю сломанный нос. Даже это не портит мужчину. Легкая горбинка идет ему невероятно, придавая чертам орлиную хищность. Отрывает взгляд от моих волос, ловит мое лицо за подбородок. Пальцы ощущаются огнем обжигающим колющим. Смотрит мне в глаза и опять проскальзывает едкий прищур. «Иди в кровать, Алина». Выговаривает глухо и сердце пропускает удар. В животе ворох мотыльков просыпается, а я в шоке от этой фразы открываю рот и нахожусь с ответом. Но Ставров не ждет. Тебе пора спать, а я пока подышу свежим воздухом на балконе. И взгляд глаза в глаза, которым он буквально вспарывает меня, Проходит насквозь и заставляет трепетать. Больше ничего не отвечаю, киваю легонько и, быстро развернувшись, Юркою в спальню. Залезаю в кровать и накрываюсь по самый нос. У меня кровь тарабанит в ушах. Шумит так, словно я рядом с бушующим океаном. Наверное, там именно такой звук должен быть, не знаю. Побывать на океане – моя мечта. Странная мечта. Хочу увидеть океан. Даже не море, которое тоже никогда не видела. Максимум, что было доступно моей семье, это вылазка на нашу местную речку. Даже путешествия по нашей необъятной зарплата родителей не позволяла. Заставляю себя думать о разном, но это не помогает. Все так же мысли рвутся к миллиардеру. Наконец, заставляю себя плотнее сжать в веки, притворяюсь спящей. Что-то типа так устала, что стоило приложить голову к подушке, как уснула. Только несмотря на усталость и тяжелый день, сна нет ни в одном глазу. Я из-под опущенных век наблюдаю, как мужчина подходит к бару и наполняет бокал. Как залпом опрокидывает содержимое в горло и со звоном ставит стакан на небольшую мраморную столешницу. Лекс распахивает балконные двери и выходит в ночь. Рассматриваю мощную спину. Ставров отлично выглядит на фоне звездного неба. Он взрослый мужчина, опытный, красавец-миллиардер. А я лишь случайность, о которой он забудет уже через несколько часов, как сядет в свой вертолет и полетит на подписание договора. Или что там у него завтра запланировано. Опять звонит мобильник. Почему-то меня напрягает столь поздний звонок. Странно, но либо миллиардер работает 24 часа в сутки, либо в столь поздний час ему могла звонить женщина. Эта мысль горчит. Как-то не думалось, что у мужчины могут быть постоянные отношения. По нему чувствуется, что птица вольная. Но ведь может быть постоянная любовница? Женщина, допущенная до него, имеющая определенные права на это безупречное тело. Пытаюсь остановить поток мыслей и прикусываю силой нижнюю губу. Успокойся, Алина, соберись. Тебе не должно быть дела до этого. Вроде и думаю в правильном направлении, но все сильнее прислушиваюсь, чтобы понять, с кем именно разговаривает миллиардер.